Домой пришёл и загрустил о том, что не дождались младшие братишки, сестрёнки, рыбки к ужину. Так ни с чем без ужина вся его голодная малышня спать легла. Подошёл Афоня к столу с пустыми мисками, да сам себе в сердцах и сказал: "Эх, а ведь хотел рыбу поймать. Вот прибыль, перстень диковины. Завтра на рынке продам его, глядишь, и полегчает нам, еды куплю побольше". И с этими словами потёр руковом тот самый камушек, что был посерёдке перстня, чтобы сверкал ярче. Тогда, может быть, и заплатит в рыночный день подороже. И замечтался о том, что купит он на вырученные от продажи перстни деньги. Да только живота его одолело. Потянулся, широко раставив руки вдоль своего пустого бедняцкого стола, да так с озядинутым уртом и разведёнными руками и замер. Опять та музыка райская от Персня Диковинового сиянием вместе зазвучала, а перед афонией царский пир, непонятно откуда появившийся на его деревенском столе, раскинулось. Все врюга, заморскими травами и фруктами украшенная, с картошечкой поджаристой на серебряном блюде разлеглась. Стерлядь поперёк стола раскинулась и красуется на блюде из тонкого расписного цветами фарфора. Чарки, братины с финифтью да эмалями расписными, медовухой до да краёв наполненные. Тут себе и осетрина, и еще много и щедро всякого разного разносола оказалось теснехонько расставлено на его крестьянском столе. Всего такого вкусного появилось, чего не то что пробовать Афоня, а и просто видеть-то никогда не приходилось. От вкусного запаха, которым быстро наполнилась вся изба, голова у Афони закружилась. Братишки и сестрёнки проснулись, глазёнки таращат на роскошный пир на их бедняцком столе и радуются. Из-под тулупов повыпрыгивали, с печки слезли и скорее за столом угощаться расселись. С малышнёй своей вместе Афонио угощщается, а сам-то удивляется, радуется детке, благодарят Афонишку за такую заботу, а сам-то он никак успокоиться не может. Что, к чему, всё думает, гадает, но никак не понимает. Сопоставлять стал, что зачем было Когда и как всё это роскошество появилось? И всё до мелочей, припомнив, Афоньё догадался, что сначала он до камня середины водотронулся, потом дланю на то, что хочет указал. Словом, вот так к рассвету следующего дня от его разгадок этих чудес вся его прежняя нищенская изба теперь оказалась вся обставлена и украшена по-царски. Так он неугомонный ещё и во двор пошёл. Только вышел из избы, начал опять повторять заученные действия. Сначала камень на перстне потёр, потом принялся в мечтаниях так и едок руками разводить. И уж там у себя на Медняцком деревенском дворе такого намечтал: прекрасный расписной терем, резной, узорчатый, откуда ни возьмись, прямо на утреннем облаке, как на подушке по небу прилетел. Ну прямо так, как голубь ручной. Облака растаяло, и встал терем, рядом с родной и убогой его избёнкой, точно родственник богатый рядышком с нищим братом. Вот так посреди огорода Афонию остановился, как будто тут всегда и был. Хоть и с опаской, но вошёл Афоня полюбопытствовать, что за терем такой и может кто живёт в нём проживает. Когда Афоня вошёл, увидел убранство кругом царское и утвёр драгоценно. И поклониться-то некому. Пустой о терем. Нет в нём никого. Соблазн промелькнул в голове и подумала Фоня: "Эх, а ведь как выгодно можно всё это продать вместе с тем перстнем чудодейственным". Но парень он был от рождения совестливый и подумал, что вещи в тереме все дорогие. А значит, таким вещам рано или поздно настоящий хозяин найдётся. И с того дня не жизнь, а сказка началась для Афони. Что Афони задумает, так всё в точности тот перстень мигом и исполнит. Сначала посверкает, потом музыка зазвучит, вроде как предупреждает. Вот сейчас самые чудеса и начнутся, а ты мол, пока музычку послушай, успокойся. А потом каждый раз всё желаемое, что на мечтаешь, в точности исполняется. И ни в чём отказа, и никакого предела для Афони в его пожеланиях нет. Своё хозяйство с этой неведомой помощью поправил, детишек накормил, обул, приодел, стал и соседям помогать. Пошла слава о нём. Рыбалку любимую и ту забросил. Не сеет, не пашет, только руками разводит и мечтает. И всё, что не пожелает, тотчас же к его всеобщему удивлению и удовольствию исполняется самым чудесным образом. Дошёл слух о тех чудесах и до царского двора. И большой переполох учинил во дворе этот слух, поэтому глухой безлунной ночью была за Афонией прислана карета с винзелями царскими. Но уж очень нелюбезные оказались слуги царские с нашей Афонией. Вырвались в дом точно супостаты. Афонию схватили, руки скрутили и без всяких объяснений, а лишь спинками да с бранью доставили связанного к самому царю. Вот так попал наш Афанасий в царский терем. Очумевший от пережитого, перепуганный, он понять не мог, за что. В суматохе успел рассмотреть среди всей кутерьмы махонького приземистого человека в короне, присмотрелся и понял, что это не иначе как сам царь и есть. А тот как раз к нему подбежал и утирая слёзы о чём-то умоляя тафоню, выкрикивает: "Верни! Верни дочку!" Всё, что присвоил себе, оставь. Дочку только домой верни. Тут к царю склонился советник в шитом золотом камзоле, на заморских красных каблуках и прошептал ему на ухо: "Благоди, говорит, сиятельство, сначала выведывай у него, как он царские твои роскошества присваивал. Может быть, не один онарудовал. А вдруг окажется, что злоумышленников в твоём царстветь мать мущей?" А мы знать не знаем, ничего не ведаем. Видано ли дело, что посреди ночи девичий терем самой царевны исчез, да ещё и сама царевна пропала. Одному это ему не под силу, а не признается. И сказав это, так угрожающе на Афонию глазами сверкнул, что и пояснять более ничего не нужно стало. И Афоня, парень понимающий, сам поспешил честно и подробно рассказать обо всём. И он рассказал: ничего не утаию, всё как было поведу. Но вот поверите ли? Сам всякий раз, как проделаю это, дивлюсь, не сон ли это? Эх, лучше я вам всё покажу, только руки развяжите. Развязали его. Он стал, отряхнулся, потёр камень на перстне заветном, и всё вокруг наполнилось туманным мерцанием и нежным звучанием. Афонь приосанился и произнёс величаво: "Желаю корону царскую на свой лохматый затылок примерить", сказал и как прежде развёл руками. И тут над головой царя туман сгустился до да такой, что лица его стало не разглядеть. Все, кто видел, охнули от изумления, но в тот же миг туман рассеялся, и все увидели, что а корона-то на голове царя нет. А плывет эта самая корона спокойно и даже как-то величаво по воздуху под расписным потолком царского терема примехонько к Афоне. Описав круг вокруг золоченого царского подвесного светильника о ста свечах, корона плавно опустилась прямо на взлохмаченную голову Афанасия. Как только корона села поплотнее, Афоня пояснил. «И вот так каждый раз». Только пожелаю чего-нибудь, и это когоresпрекрасного, так оно тотчас же появляется. А как это происходит и откуда оно всё берётся, мне неведомо, крестясь, признался он. Очень даже понятно откуда. Из моего терема, ответил недовольный и раздражённый царь. Пока он это говорил, один из стражников снял с Афони корону и возвратил её царю. И царь воздрузил её на место, на свой лысенький затылок. Обрушив всё своё негодование на Фонию, продолжил допрос. И девица терем дочки моей, нашей царевны, вот так же запросто на задорках твоей избы оказался, по одному твоему слову, продолжал изумляться царь. Со слезами обиды на глазах Афанасий возразил царю: "Да хоть сейчас покажу". И с этими словами Афанас потёр кольцо и по дворцу сначала сквозняком, а потом ветром потянуло. Захлопали оконце слюдяные, затрясло ставни и наличники резные. Двери засверкали молнии за окном, загремел гром у разверзнутых небесах, и огромная чёрная туча опустилась поодаль от царского дворца, прямо на лужайку, где раньше красовался терем царевны, дочери царя. Эта чёрная туча излилась сверкающим дождём, Каждая капля звенела как колокольчик, и сначала большую лужу образовалась, а потом и целый пруд разлился, а на его зеркальной поверхности, среди распустившихся лилий и кувшинок, безмятежно покоилось отражение терема царевны. Он! Точно он! Он, терем нашей царевны, её терем, кричали все придворные и бояре и стрельцы. Все, расталкивая друг друга, старались рассмотреть образовавшийся пруд и удивительное отражение безмятежно покоившееся на глади вод такого прудика без дворца царевна на берегу пруда. Придворные спешили поскорее оказаться на берегу этого пруда и повалили туда толпой, шумя и толкаясь. Вот чудеса! Отражение есть, а где же сам терем? возмущаясь, спросил царь у Афания. На наш Афоня само не мило чудо, свершившееся не совсем так, как он хотел. Да ещё к тому уже этот пруд стал медленно высыхать, отражение стало уменьшаться, вот уж совсем как игрушечный теремок стал, махонький какой-то. Да только приглядевшись, Афоня успокаиваться стал. Как стало отражение с ноготок, так на берегу тот же теремок стал расти. Рос, пока не стал таким же, каким Терем прежде был, каким у Афони в огороде стоял. Выбежали из него братишки и сестрички Афони, они там уже обжились, и стал дворец для них как дом родной. Увидели Афонию, бегут к нему и кричат: "Афоня, Афоня! Какой мы сон видели? Ой, да это и не сон совсем. Мы и вправду в летающих тереме были", голдят братишки его и сестрёнки, глазёнки спросонок трут ребятишки, и понять не могут, как среди придворных бояр и слуг оказались. Царя увидели и испугались. Царь тоже совсем отарапел и, и горько на Афоне сказал: "Значит, и дочку мою вот так по воздуху похитил. Смахнув слезу, спросил царь и добавил царь-батюшка: "Проси, что хочешь. Только верни дорогое моё дитя домой. Верни домой доченьку мою ненаглядную". "Да не виноват я", взмолился Афонь. "Про царя я и мечтать не смел". Оправдывался он, прижимая к себе испуганных детишек, сестрёнок и братишек. Тут вдруг засверкало что-то в тереме царском. Окна ярким светом стали переливаться. Народ вокруг расписного узорчатого терема царевны хороводами бродил и дивился. А тут видно ещё какое-то чудо поспело. Толпой повалил народ в царский терем на новое чудо поглазеть. Друг дружку локтями толкают и даже царя батюшку оттесняют. Чудо-то каждому посмотреть охота. А когда втиснулись придворные и челять обратно в зал тронный, так и ахнули. Точно птичка на ветке. Сидит, покачиваясь на огромном светильнике о ста свечах, та самая птица. Чуть. Зверь неописуемый. Она же рыбь хвостатая. Глазищами своими огненными сверкает. Чешуя на рыбьем теле и перья на крыльях радужным сиянием переливаются. Сверканием своим все сто свечей, что горели в царском светильнике, затмевают. И власно зовет это чуть хвостатая Афоню. «Афоня!» Эй, Афанасий, подойди-ка сюда. Молнии из-под крыл её бьют о пол, в мелкие искорки разбиваются. Народ в страхе расступился, к стенам дворца вотропе жмётся, а Афанею что-то уж ничего не страшно стало. Сам он уж столько повидал, что надоело ему бояться. Ну, вот он я, весь тут. Что надо? отвечает Афанасий, подойдя поближе, и чудище произнесло, вернее, торжественно пропело гулким голосом неслыханной красоты: Свидетельствую перед всем честным народом, что не виновата Фанасия в исчезновении царевны, а вот в чём по винена Афанасий: ты к это в похищении у меня перстень моего заветного, в день моего совершеннолетия мне его батюшка мой подарил. И хранить поручил, покажи Афанасий перстень царю, да потри камень, чтобы все убедиться могли, что он волшебный, и что чудеса творить моему перстню — дело привычное. Обратилось чудище к Афоне. Афанасий попытался перстень снять, чтобы чудеса во всей красе показать, да и вернуть его чудищу от греха подальше. А перстень, словно врос в палец Афоне, не снимается. подбежал царь к афоне и говорит ладно не болтай три перстень и скорее чудеса показывай афоня потёр самый яркий камень украшавший перстень и появилось облако Оно уплотнилось и растянулось, вроде как скатерть натянутая, сама собой в воздухе зависшая. А на ней картины нездешней жизни разворачиваться стали, как живые, словно видение дивное. Цветы красивые, громадные, как деревья на берегу белой реки. А то реки веяло духом парного молока, и весь тронный зал обволакло тем духом. Вдоль той реки царевна прогуливается. Цветы высоченные распускаются, словно от любопытных глаз царевна закрывает а в серёдке видимо лакомство какое-то лежит потому что царевна время от времени туда заглядывает и достаёт оттуда что-то и этим чем-то угощается к своему явному удовольствию хотели все и афоне приглядеться что же такое в цветке упрятано да только таять стало изображение а вскоре и вовсе растаяло